Аспирант Аспирант Петров оказался здоровенным двухметровым улатом, но черты лица его лишены вывертых негроидных губ и носа плюшки. А как раз наоборот, лицо овальное, тонкий правильный прямой нос и средней пухлости губы. Видимо, в роду кубинцы или доминиканцы явно, что европеоиды доминировали. Кожа, кофе с молоком, много, много молока. Пожимая руку Петрову, я понял, что правая ладонь протез. Открутил время назад, если ему 30, значит он родился примерно в 25-м. Активные боевые действия закончились к 27-му. Если парень потерял руку не в армии, значит в детстве. Расспрашивать я его не стал. Сам расскажет, когда захочет. Петров захотел сразу, видимо, уже привык, потому что, представившись, объяснил. — Я из Донбасса. В пять лет нашел ПФМ противопехотный мин лепесток. Вот результат. Этот «Лепесток» оказался без самоликвидатора, — он улыбнулся. Зато теперь я двусмысленный, пишу и стреляю с обеих рук. И чтобы избавить меня от вопросов по поводу цвета кожи, сам и пояснил. Папка кубинец, добровольец. Приехал еще в девятнадцатом, женился, но погиб. Двадцать пятого вместе с мамой. А меня в семь отдали в Суворовское училище. Фамилию я взял мамину, чтобы не было вопросов насчет национальности. Я русский. Аспирант очень эффектно смотрелся в серебристо сером киберкостюме, подчеркивающем его атлетическую фигуру. На историка книжного червя он совсем не был похож. Скорее на космодесантника из фильма «Звездные рейнджеры» Пола Верховена. А можно подумать, что я в такой же шкуре и с аналогичной формой врач-скорой. Наступило время разрушения стереотипов. На улице каждый двадцатый космодесантник особенно девушки, хотя пик моды на киберсьют и прошел. Этот тип одежды закрепился за средним возрастом. Молодежь предпочитает оверсайз с киберсьютами тонкими, спортивными, а пожилые, консервативные, придерживаются в стиле винтажных костюмов конта 20 века, но из более современных тканей. Я оценил его костюм, по сути он, как и у меня, нейромионикс, полагаю, что электронный начинка тоже от них. Значит, в компьютерной системе загружен обычный стандартный секретарь-помощник, полагающий и тренер, управляющий нейроинтерфейсом. Петров показал на стол с двумя коробками. «Мне сказали, что вы волонтер, любитель истории. Будете мне помогать разбирать этот исторический завал?» Я улыбнулся в ответ. «Мне нравятся неунывающие люди. Эдакие оптимисты-экстраверты, кажется, аспирант как раз и из этой категории. это все «Меня зовут Алексей Зорин, я врач. Да, любитель историк. Если точнее, давно уже интересуюсь Демянским котлом и Ромушевским коридором. И еще...» Я взял одну из коробок и перенес на отдельный стол. «Василий, давайте без церемоний». «Мы ровесники. Так что к чему политес разводить?» «Вас...» «Пардон, тебя предупредили, что никаких фотокопий?» «На сегодня две эти коробки и предварительный отбор». «Конечно», — развел я руками, умолчав, что в вороте моего зута полторы сотни видеокамер с разными объективами, включая инфракрасный рентгеновский. Есть даже в ладонях, в перчатках на кончиках пальцев. Это уже мое личное изобретение в последней модели оболочки. Зут загрузил себе транслятор с немецкого, а вот Петров, как я понял, языком владеет в совершенстве. «А что интересует в котле?» «Меня». Я не стал поправлять аспирант Интересует история с летающим вагоном от 3 сентября над лесом у станции Лычкова. Если его видели наши солдаты, то в немецких документах история со сбитыми самолетами не может быть не отражена. Это верно. Значит, вы тоже видели выступление ветеран Кожина? Я кивнул. Сегодня утром. А ты когда о нем узнал? Я намеренно подчеркнул обращение на «ты». Он, конечно, воспитанный, интеллигентный человек, но мне будет комфортнее с ним себя чувствовать наравно. Я ему не начальник, вообще никто. Так, добровольный помощник или, как он сказал, волонтер. Да, ты, он смущенно потер подбородок, я привыкну. Просто на кафедре ко всем на вы, даже к студентам. Я об этом рассказе слышал еще студентам. Вообще его давно уже отнесли к солдатским сказкам, таким теркинским байкам. А то, что этот дед говорил насчет особистов, подписок о неразглашении, мне кажется, он себе цену набивал. А мне так не показалось. Ведь только недавно документы рассекретили. Есть реальные свидетельства тех самых часовых и их командира, которые видели этот бой. У Петрова раскрылись глаза. Он почесал макушку. — То есть ты их видел? — Ну да. Я решил не скрывать свои связи с Самсоновым. Немножко допущен к тайнам. Вот мне выслали скан этих показаний. Как я понял, этот ящик поднялся из леса где-то над деревней Починок. А слово «починок» аспирант сделал стойку, в глазах его зажегся огонь. Да, он точно ищет любые сведения об отряде бати. Аспирант быстро решительно перевернул свою коробку на стол, так что папки отдельные листочки мягкой кучей высыпались. Он ее сдвинул к краю, пустую коробку поставил на пол. Матерчатую перчатку он надел только на левую живую руку. Я наблюдал за его действиями. Петров, чуть обернувшись в мою сторону, сказал коротко. Протези у меня сканер, я сделаю первичный отбор. Контрольные слова «партизанан», террористишин «русиши», «бандитен». Для начала отсканирую отдельные документы, потом возьмусь за папки. «Так ведь копировать нельзя», — усмехнулся я. «Это не копирование, это отбор». Эти документы за сто лет никто ни разу не сканировал, не оцифровывал. Но я не могу сидеть и выписывать вручную. Это анахронизм. Анахронизм не удержался я. Он на мгновение замер, осмысляя мою шутку, и улыбнувшись, кивнул. «Вот именно. А хрена мне время терять?» «Зуд, ты понял?» «Как рукавами», — подтвердил костюм. «Делай, как он, только у меня сканеры в обеих ладонях. Работаем». Петров правой рукой водил над бумагами, прислушиваясь к писку сканера, а левой в матерчатой перчатке аккуратных складывал на дно пустой коробки. Я делал то же самое, только сразу двумя руками, не мешая Зуду управлять мышцами. За годы нашего техносимбиоза я привык отдавать костюм управления моим телом, обдумывая совсем другие темы. Итак, сейчас мы с Петровым разберем первые две коробки. Я отберу для него интересные документы. Тогда как он, вероятнее всего, для меня этого делать не станет. Или станет? Посмотрим. Отдельными документами шли перехваченные письма солдат вермахта, находящихся в котле. Слова партизаны и русские бандиты встречались почти в каждом письме. И везде фашистские оккупанты себя изображали белыми пушистыми, а партизаны бойцов РККА злобными коварными фанатиками которые не хотят сами умирать и даже в последний момент подрывают себя гранатами вместе с добрыми отважными героями, солдатами фюрера, которые могли бы их убить быстро и без мучений. Поэтому уцелевшие русские бандиты недостойны доброго отношения. Их нужно показательно и жестоко казнить, чтобы у других не было желания сопротивляться натиску военной машины вермахта. Хорошо, что я сам не стал читать всю эту фашистскую хинею, а поручил Зуду. Его железные мозги не способны на эмоции. Как я понял, Петров тоже не стал пока читать, поручив отбор в специальной программе. У нас набрались горки писем. Зуд мне пискнул, как мы договаривались, если где-то в текстах проскочит батя или починок. Петров работал как автомат. Левая рука берет письмо из пачки, разворачивает, кладет на стол, правая проводит, листок переворачивается, снова пролет правой ладони над текстом, а затем листок сворачивается, если был свернут, и возвращается в коробку. Я подумал, что больше всего это напоминало старинное телешоу «Битва экстрасенсов». А мои действия чем от Петровых отличаются? Тоже помахивание руками над столом с документами. До чего дошел прогресс раньше сидели бы мы и читали старинные пожелтевшие бумаги в свете таких же старинных желтых настольных ламп ровесниц этих документов а сейчас стоят два водолазали космонавта и машет руками над бумагам читают за час нашего стояния зуд не только проверил больше ста писем но и сделал мне электромассаж отобрал два письма где упоминался партизанский отряд некого бати а еще я увидел письма от Макса фон Вернера, лейтенанта 123-го батальона связи, лежавшего в госпитале с ранением. Своей мамочке он писал, что немного ранен в ногу и, вероятно, будет комиссован, так как левая рука плохо слушается. Еще, что он ждет своей очереди отправки самолетом в Старую Руссу или Псков оттуда в Германию. Меня удивил один его фрагмент. Пожалуйста, скажите Кларе, что ее желание поступить на службу в Дахау ошибочно. Она должна продолжать служить в городском магистрате. Когда я вернусь домой, я вам все объясню. Мое спасение – божественное чудо. И пусть Клара пойдет в церковь и поставит свечи за мое выздоровление и доброту Вальдемара. Нашему внуку еще долго придется жить после войны. Так, если это тот самый лейтенант Макс фон Вернер, то он имеет в виду внука Карла? А ведь я помню, что дед Карла женился только после войны. Конечно, он может мечтать, видимо, военной цензуры так эту фразу и прочитала. Логика подсказывала, что если письмо оказалось среди захваченных документов, значит, к адресату оно не попало. Вальдемар это кто? Та же логика подсказывает, что это кто-то из сослуживцев лейтенанта, вынесший раненого Макса из боя. Петров отошел от стола, приблизился ко мне, осмотрел горку отобранных бумаг. Неплохой урожай. Нашлось что, о бате? Да, семь рапортов от низших чинов своему командованию. Есть довольно интересные. Выйдем на свежий воздух, на солнышко. Я хочу кофе с булочкой. Там за углом есть неплохое кафе. Я откровенно любовался с Петровым. За 30 лет в Россию переселилось немало чернокожих из разных стран, включая Европу, но они для нашей довольно холодной страны все равно оставались экзотикой. Аспирант мне уже понравился своей энергетикой и напором, а еще тем, что он произнес «я русский». У нас слово «негр» в отношении всех по генетике представителей африканских племен никогда не считалось оскорбительным и унизительным, как в странах Запада, зараженных колониальным расизмом. Это там нигер или кафр всегда отражали ненависть и презрение к представителям низшей расы. У нас нет просто определения цвета кожи и африканскому происхождению. Из Петрова просто выпирал что-то такое русское, к чему я сразу и не подберу объяснений. Дружелюбие, что ли, уважение каждого ко всем, эманация сопричастности человека ко всему, что происходит в стране, в обществе а как еще объяснить что парень окончивший элитное среднее учебное заведение а суворовский военный училище кадетского корпуса я отношу именно к таким пошел не в военное училище что было бы естественно для сироты оставшегося без родителей во время войны а в историке я интуитивно был убежден что петров не только на кафедре вел семинары ну пусть он сам все расскажет не буду форсировать Кафешка, куда меня привел аспирант, оказалась весьма симпатичной стекляшкой под названием «Адмирал». Ну, понятно, какой, раз уж мы на улице Адмирала Макарова. Петров заказал пару стаканов капучино с сиропами, два круассана. А я занял единственный свободный стол с диванами. Конечно, меня распирало от любопытства, но отец с раннего детства приучал сдерживать такие порывы. А чтобы мне было легче, я попросил Зуда. «Сделай мне массаж воротниковой зоны». «Электро?» — уточнил костюм. «Напомню, что механически требует больших затрат энергии». «Ничего, подзарядишься. В архиве есть розетки». Массаж занял не больше трех минут. Петров поставил поднос с едой присел рядом. «А что ты нашел?» — спросил он, разрушив надежду, что ему захочется скорее рассказать про обнаруженные интересные документы, чем расспрашивать меня. Я письма немецкие разбираю. Мой помощник обнаружил два упоминания партизанского отряда «Бати». Что там? Жалуется на жестокость и коварство партизан, тем оправдывает свою жестокость в отношении мирного населения. Один некий Фритц Бергер так и написал, что в ответ на нападение партизан они, 10 крестьян, были повешены целыми семьями, но партизан это не остановило потому что следующей ночью они уничтожили целый батальон и с более чем сотни солдат и развесили их внутренности на деревьях и кустах. Смелый фриц, цензура за такое могла его сурово наказать. «Впрочем, эти письма перехвачены, и цензура еще их и не видела», произнес аспирант довольно спокойно, выслушав повторенный мной текст, выданный зудом на внутренний экран шлема. «Неплохое произношение, ты учил немецкий?» В размерных школьной программы у нас были все романские языки, распространенные в мире. Как бы ознакомительно. Можно было после школы выбрать более глубокое изучение. У нас в Суворке тоже так. Но немецкий я стал учить сразу. Так хотелось быть похожим на первого, э, чтобы, как он, потом во внешнюю разведку. Не взяли? Он пожал плечами. Пока не пригласили. Сам понимаешь, туда с улицы не берут. Видимо, я слишком приметный, русский негр. — Цвет кожи еще не определяет расы, — сказал я. — Но, возможно, что ты прав. В конце концов, сейчас ты занят любимым делом. — Однозначно. Обожаю загадки и тайны, а в истории их невероятное количество. Петров сразу отъел полрогалика и запил кофе. — Вернемся к нашим баранам. Ой, извини, я люблю эти старинные обороты. Ты как к ним? Я читал Рабле и слышал о пьесе «Адвокат потлен ответил я. «Ке Гран Тюа». «Как же ты велик!» — так родился Гран -тюа. «Давай о баранах». «Ты уникум. Я среди студентов, занимающихся у нас на кафедре, не знаю ни одного, кто читал бы Рабле. Хотя бы в комиксах и уж тем более о средневековой пьесе. Я именно из таких. Первый источник я бы не осилил. Старо-французский не по моим мозгам. Петрову надо в каком-нибудь ток-шоу работать. А ответ мы услышим после рекламы. Ну, я не буду его подгонять. Пусть нагнетает интерес. Вот кто первый сдастся? Я одну свою находку выложил. Он хочет, чтобы вторую? Я хотел все спросить тебя. Ты приставлен за мной приглядывать или реально тебя волнует, что происходило в Демянском котле в 42-м году? Я понял причины его сдержанности. Значит, мне нужно подкровеннее с ним быть. Меня не приставили. Точнее, мне сообщили, что ты интересуешься этим местом и временем. Дал официальный запрос. А я кто? Так, любитель историк. Вот и дали мне понять, что, во-первых, могу тебе помочь в разборе документов, а во-вторых, и свой интерес удовлетворить. Я внештатник. Так что никаких иных интересов насчет аспиранта Петрова у меня нет. Теперь насчет того, что мне интересно, потому что непонятно. Я с семнадцати лет регулярно ездил к друзьям отца по дороге Демянск-Старая Русса, потом на Порхов. Так вот, там вдоль дорог организованы своеобразные памятники, горы выкопанного оружия, техники, касок, снарядов. Сто лет прошло, а земля родит эти находки. Один мой знакомый из найденных останков даже восстановил военный джип, ездит на нем. Я немало историй слышал от местных, которые узнали от своих предков, переживших ту войну. Мол, были там партизаны, но в основном за котлом, проникая внутрь через болото. А вот отряд «Бати» возник как бы ниоткуда и сразу внутри котла. Я не нашел никаких документов о его создании. Заброс лыжного десанта под командованием полковника Тарасова описан прекрасно уже «Диссеры, написанные защищены». «Две трети погибли или попали в плен, треть вырвалась на юг и вышли в расположение наших частей между Липьей и Морева. А вот о Бате нигде ни слова. Поэтому я решил покопаться в немецких документах, которые наши вывезли после победы. То есть о Бате вообще ничего не известно? Ни численность отряда, ни его действия?» Петров поджал губы и потряс головой. «Может быть, наши что-то и писали, но все так засекретили». Действовали они по руслу Паламети, от севера Лычкова до юга Костькова. Там была их база, как я понял, у Починка. И еще, Петров помолчал, в тех документах, что я сегодня отобрал, есть фраза. Партизаны отряды Бати не берут в плен никого из дивизии СС «Мертвая голова». То есть однозначно убивают, причем, как написано, «Аус Эргевенлих Граусам», то есть «Я понял. С особым цинизмом и жестокостью», — Петров слушал внимательно. «В общем так, но ну, и еще есть донесение от лейтенанта саперного батальона фон Вернера, которого нашли раненым в лесу, что партизаны появились в концлагере близ деревни Починок после странного природного явления, которое лейтенант назвал светопреставлением. Охрана лагеря сильно перепугалась, и в этот момент появились люди, которые за несколько минут уничтожили полтора десятка солдат, открыли бараки с пленными, говорили по-русски, очень короткими фразами. Видно было, что они высокопрофессиональны. Работали в основном ножами в конце операции по захвату лагеря трофейным оружием. Лейтенант притворился мертвым и ночью уполз в направлении деревни Мелеча. Его в лесу нашел патруль. Петров помолчал, а я возликовал. «Как же тесен мир!» Этот Вернер уже третий раз мне попадается, будет о чем с его внучком поговорить. Мы допили кофе. Я решил, что мне будет лучше прямо сейчас заказать междугородний дрон и немедленно вылететь в Новгород на встречу с адвокатом Коротичем. Сразу и забронировать номер в гостинице, чтобы не бегать по городу в поисках угла для ночлега. Подвешенной останется возможность встречи с Карлом Вернером. У меня есть около суток, чтобы продумать обстоятельства. Может быть, поможет Коротич? С какой стати? Посмотрим по результату нашей беседы. Хотелось поговорить о чем-нибудь постороннем, и я спросил. — Василий, а какое у тебя было прозвище в детстве? Он усмехнулся ответил. — У меня их было два. За одно морды бил, за другое... А другое мне нравилось. Поведай оба, если не стесняешься. За чунга зубы пересчитывал, потому что в каком-то африканском диалекте это значит «живущий с обезьяной» или... Ну, ты понял. А второе — «Африкан Африканыч». Обычно коротко — «Африкан». Нормально такое, мне нравится. Старинное русское имя. Ну, тогда уж и ты мне свое расскажи. Не отгадаешь ни за что. Пришло мое время загадочно улыбаться. «Саня?» «Просто Саня?» «А какая связь?» — удивился аспирант. «Саня же это Александр». «Плоско мыслишь», — начал я объяснение. «Все клички привязаны к фамилии обычно. Или особой примете. Примет у меня нет. Фамилия — Зорин, Зоря, Заря. Ну, соображай». «Я понял. Заря — рассвет. Санрайз — рассвет. Вот поэтому и Саня». Хлопнул себя по лбу Петров. Молодец. Но это только в школе. В институте уже без фантазии. Зорька, как корова. Я протянул руку Петрову. Я вас оставлю. Письма, где есть что-то интересное, я сложил на столе. Давайте обменяемся телефонами, чтобы согласовать дальнейшие встречи. Зуд сообщил мне, что дрон сядет на НТ площадке у метро Водный стадион. Придется пробежаться с пару километров. «Василий, — закончил я разговор, когда Зуд доложил, что киберсьют аспиранта совершил обмен номерами, — я очень рад нашему знакомству и надеюсь на его продолжение. Сообщу тебе, что сейчас вылетаю в Новгород, как раз по интересующему нас вопросу, но детали расскажу уже, когда вернусь. Сейчас больше измышлений, чем фактов, а для истории это вред. В двух словах можно можно?» Я надеюсь завтра встретиться с внуком того самого лейтенанта Вернера. У меня к нему теперь еще больше вопросов благодаря сегодняшней встрече и работе с документами». Петров пожал мне руку, пожелав удачи, и вернулся в здание архива. А я помчался к метро, пока мой такси-дрон не перехватил кто-нибудь, если я опоздаю.